Потом великий князь скакал впереди московских дружин бок о бок с Серпуховским Шурином Василием Ярославичем и с отчаянием ощущая, что происходящее уже не подчиняется его воле, молил Господа Бога о подмоге. А впереди у брода различал он уже шла рубка, уже взметались будто молотильные цепы блестящие мечи, Уже звенело и грохотало о щиты оружия, уже носился в воздухе тот несравнимый ни с чем запах брани. Татар было втрое больше, однако стояли они неудобно для сечи, зажатые между рекой и болотцем, и могли биться токмо малой таликой войска. А это уже была Божья помощь, и надобно было ее использовать, Бить, бить бы, Сурман, всем узком промежутке, Сминая и обращая в бегство. Но не давай увлечь себя в преследование, Ибо в открытом поле сия явная выгода пропадет, И татары сомнутых Что скажешь, князь? — приблизился к нему на скаку Шурин. — Бьем ходу по бокам, — отвечал, указывая мечом Василий. Ты слева, я справа. Когда татары побегут, гнать их до поворота реки. В чисто поле не выходить. Там они нас посекут. Давай. Татары дрогнули почти сразу. Князь даже и притомиться не успел, прорубаясь скрозь их потное месиво, когда почувствовал, не сдюживают, не сдюживают натиска отступают, давят на задних, мешают друг другу, ругаются, на чем свет стоит, кричат задним, чтобы слабонили пространство. А иные из задних, чуя неладное, уже развернулись для бегства, и токмо ли ждут мгновения, чтобы дать волю коням. Ну, братья, подзадоривал Василий рубившихся вокруг неворатников, подноляжам маленька «Чую, сейчас побегут босурмании И точно, едва вымолвил князь сии слова, как услыхал по всему татарскому скопищу, прошел некий похожий на вой звук, и тут же поспешно начали срываться с места татары, и словно вода, прорвавшая плотину, вытекать на поле за поворотом Нерли. Приказав трубить сбор, Князь наблюдал, как торопливо бегут сыроядцы, оставляя на луговине сотни безжизненных тел. Серпуховской Шурин уже встал. Однако Можайская и Верейская дружины, как будто и не было знака, не прекращали погони и вскоре исчезли за поворотом. — Беда! Сие есть беда! — уже тогда почувствовал князь. Однако, хотя и клял, на чем свет стоит, Андреичей, решил все ж таки выручать их. И, вырвав с изного из меч, ринулся к повороту Нерли. Потом они скакали по заросшему густой травой полю, разрозненные и бестолково, акистадо разъяренных зубров. И где-то впереди едва различались за пригорком мажайские и верейские рати, а где-то сзади почему-то остался и скрылся из глаз серпуховской полк. И непонятность сия с каждым мигом грозила все больше и большей бедой. Татары явились неожиданно, сразу со всех сторон, сжимая их плотнее и плотнее в смертельное кольцо. А шую, на бугре узрел князь самого Мамутяка на богато убранном коне в окружении сотни стражников. «Хана тебе, Вась!» — кричал Мамутяк, привставая в седле. «Братцы твои сбежали! Некому боли вам подмогнуть! Сейчас мы тебе будем сейким башка делать. Молись своей Богородице, а коли жить хошь, Бросай меч, мамутяк добрый. Мамутяк не тронет безоружного. Ну, чего думаешь, Вась? А лежит надоело. И, не дожидаясь, пока выкрикнет еще что-нибудь унизительное и наглое, юный и дерзкий мамутяк, вдарил шпорами коня великий князь и, перехватив поудобнее меч, Гринулся в самую гущу басурман. Они рубились зло и отчаянно, потому что на каждого русского приходилось потрое татар. И, не надеясь сохранить жизнь, старались сохранить честь. Сквозь сумасшествие схватки Василий обреченно отмечал, как падают один за другим обессиленные русичи. Когда же, оттеснив Мамутяка, взобрался на бугоры с высоты узрел, что они одни, совсем одни, остались всем скопище сыроядцев, и ни Ивана с Михайлом, ни Серпуховского Шурина нет поблизости, перекрестился, готовясь к смерти. Сколько это длилось, Василий не мог упомнить. И вспоминалось лишь последнее. Вот он приподнимает длань, чтобы отразить удар, но тут с ужасом ощущает, что не имеет сил этого сделать. И меч вываливается из руки. И, видя, что он безоружен, визжа от радости, десяток татар бросаются на него и, стянув с коня, как дорогую добычу, вяжут крепко веревками. А подоспевший мамутяк с наглым ржанием запускает лапу ему за пазуху и, обрезая ножом гайтан креста, подбрасывает его на ладони. «А эту вещицу мы в Москву отошлем, дабы ведали там, кто мамутяку в полон попался». «Ах, Васька, Васька, ну и радость ты мне, но не доставил». Век такой радости я не видал!» «Здравствуй, княже, здравствуй!» Услыхал вдруг Василий и, очнувшись, увидел, что он уже едет промеж стоящих по обеим сторонам дороги людей. «С возвращением тебя!» Люди кланялись ему земно. И получалось... Василий аж передернуло от неприятности что кланялись они не то к моему, но и татарам, сопровождавшим его. — Здравствуйте, люди добрые! — ответствовал вполголоса князь, не чувствуя, как полыхает от стыда лицо, поторапливал коня, дабы быстрее приблизиться к вратам. А он уже подъезжал. Уже различали очень ясно-ясно и матушку его, Софью Витовтовну, и любую жену Марьюшку, а главное — двух юных отроков, стоящих между ними, Ивана и Юрия. Ах, боже ж ты мой! Как они подросли за три месяца, покуда он был в полоне! Как посурьезнили ликами, как окрепли в раменах. А, особлив любимец его Иван, так вытянулся, так возмужал. Ну, ни за что не подумаешь, что ему только мы шесть лет. Жених? Ну, прямо-таки жених! Серьезный, насупленный. И в кого только он такой пошел? В витов ли? Во Владимира Андреевича? А может, в самого Донского? Тот так уже рекут, где суров и серьезен был. Воспоминания о великом деде сызново опечалила князя. Укоры совести, еще более горькие, чем допредь, опять сбередили душу. Дмитрий, помыслилось, ни разу не попадал бы сурманом в полон, ни разу не привозили его из татарского стана под охраною ни разу не заставлял он русичей платить за себя окуп напротив где токма -то можно он бил бил сырояцев на воже на дону и от тогого ему почет и слава в веках и от того и нарекли его в народе донским а тебе